Джулиана раздавила окурок в пепельнице, которая находилась между ней и мной. Там уже лежало несколько окурков, и от этой кучки сильно воняло. Должно быть, Джулиана перехватила мой взгляд, потому что сказала. «Да, знаю, они разлагаются десять лет. И стоят они на этом острове непомерно дорого. Но сейчас не самый подходящий момент, чтобы бросить курить». Она захлопнула крышку пепельницы. «У тебя есть жвачка?» — спросила она. и в ее голосе впервые за все время послышались веселые нотки. Она прищурила глаза, ощурилась она постоянно. Это был нервный тик, которым, насколько я помнила, она раньше не страдала. Чтобы не столкнуться с ехавшим навстречу грузовиком, она слишком сильно взяла вправо, заехала на бордюр, из-под колес отскочил камешек и стукнул по ветровому стеклу. «Сколько разлагается жвачка?» «Она биоразлагаемая», — ответила я. Мне тоже так говорили. Раз она биоразлагаемая, выбрось ее в окно. На самом деле у нее на это уходит пять лет. А у батарейки? Не знаю. Ну уже думай. Можно обойтись без загадок?» — Раздраженно спросила я. «Мы играли в эту игру во Фрайберге», — сказала Джулиана. «Мы придумывали много всяких развлечений, чтобы скоротать время». «Во Фрайберге?» «У отца Берна». На мгновение Джулиана отвернулась. На лице у нее отпечаталось презрение. «Это там мы жили. Берн не видел отца с самого детства, заметила я. Может, и не видел, зато слышал наверняка, иначе не знал бы наизусть его номер телефона. Может, ему не хотелось об этом рассказывать. Берн может быть очень скрытным, когда дело касается некоторых вещей. Точнее, не скрытным, непроницаемым. Думаю, его отец — одна из таких запретных тем». И тут он, на мой взгляд, поступает правильно. Эта манера говорить о Берне, сообщать о нем нечто новое, давая понять, что теперь она знает его лучше меня, несомненно, доставляла ей живейшее удовольствие. И все же я не удержалась и спросила, почему Берн не любил говорить о своем отце. Скажем так, не всякий хотел бы иметь его своим соседом. В частности, он занимается тем, что перепродает произведения искусства сомнительного происхождения. Краденные? И снова Джулиана пожала плечами. Думаю, он продает их не сам, он только посредник, а то он был бы гораздо богаче и вел бы другую жизнь. Но у него целый склад произведений искусства, в основном Африканского и Доколумбовой Америки, скульптур, масок и так далее. Все это он держит в помещении, похожем на гараж, в котором почему-то есть ванна и холодильник. Маленький, как мини-бар в гостинице. И еще у него там высокоскоростная оптика волоконная связь. Наверное, он проводил там много времени. Как бы то ни было, он поселил нас там. Примерно на 13 месяцев. Перед свадьбой, когда я спросила Берна, не хочет ли он пригласить на торжество своего отца, это стоило мне огромных душевных сил. потому что он окружил тот период своей жизни непроницаемой тайной. Он посмотрел на меня, как умел смотреть он один, и сказал, «Понятия не имею, где он сейчас. Мне это не интересно. Оказывается, его отец всегда жил в своем родном городе, Фрайберге, и они общались по телефону. Когда они разговаривали? Когда меня не было дома? Или когда он уходил в оливковую рощу, чтобы ощутить единение с природой? «Значит, вы жили там», — сказала я, ощутив вдруг прилив грусти. «Это был наш немецкий период, как мы любим его называть», — сказала Джулиана. «Вся печаль мира словно сосредоточилась в этом месте, хоть мы и не смогли толком увидеть город. Иногда мы поодиночке выходили на улицу, но надо было быть очень осторожными. Немец нам это запрещал». «Немец. черный копатель». Данка там было не по себе, ведь это же склад произведений искусства. Он постоянно говорил, что этим вещам место в музее, что мы, живя здесь, становимся сообщниками немца, как будто это была наша самая большая проблема. Но он тогда плохо соображал. Та ночь в замке Сарацинов подействовала на него сильнее, чем могло показаться. Он просыпался среди ночи от того, что не мог дышать, сбрасывал одеяло, которым мы укрывались втроем. и начинал расхаживать по комнате Бармача что-то невнятное. У него и раньше в университете случались панические атаки перед экзаменами, но их нельзя было сравнить с тогдашним его состоянием. «Вы спали втроем? – спросила я, зацепившись за эту незначительную подробность. «Там была только одна кровать», — спокойно ответила Джулиана. Данка сказал, что это не он убил Николу. Когда я произнесла эту фразу... Щеки у меня зачесались. Потом зуд превратился в жжение, которое распространилось на шею и руки. Но и тогда Джулиана не отреагировала на мои слова, разве что испытала некоторую досаду. «Ты видела всех этих адвокатов вокруг него?» — сказала она. «Маленькое наемное войско, как у папы». К тому же Вильоне-старший только и ждал удобного случая, чтобы ему пригодиться. Данка всегда знал, что у него надежные тылы. Но, думаю, всем приходится прибегать к этому ресурсу, так что в итоге мы возвращаемся к отправной точке. Для меня это большая проблема». Она язвительно усмехнулась. Я вспомнила, как Джулиана, Карина и я иногда беседовали втроем, делились самым сокровенным. И как Джулиана и Карина начинали спорить, у кого из них прошлое было тяжелее, а родители ужаснее. Все это сейчас казалось мне ерундой, даже вспоминать было противно, какой жалостливой и впечатлительной я была тогда, благодарной слушательницей этих обвинительных речей. «Он солгал, да?» — спросила я. Джулиана поболтала пальцами в воздухе, потом опять взялась за руль. «Кто может это сказать?» «Ты можешь. Ты там была. И потом все время находилась с ними. Извини, тут я тебе помочь не могу. Понимаю, для тебя, наверное, это важно». но для меня нет. Я чувствовала, что все ее тело напряглось, словно она готовилась к борьбе. Или к этому готовилась я. «Для тебя это не важно? Хочешь сказать, ты ни разу не спросила его, что на самом деле там произошло?» Джулиана покачала головой. Она продолжала смотреть на дорогу. Кажется, я слегка наклонилась к ней. «Вы тринадцать месяцев прожили в гараже, спали втроем в одной постели, и за все это время ни разу не говорили о той ночи? Случилось то, что случилось. Что мы могли изменить? Начать выяснять, кто из нас виноват больше, а кто меньше? В замке мы были все вместе. Мы трое и еще тридцать человек. Это могло произойти с каждым. Ты шутишь? Ты слишком сильно волнуешься, Тереза. Но ведь погиб человек, человек, которого я знала. Да, Берн мне рассказывал. «У тебя с этим полицейским что-то было? Ты спрашивала об этом Данка или нет? Ты спрашивала об этом Берна или нет?» Джулиана рассеянно потрогала волосы, вернее, то, что от них осталось. Ее как будто удивило, что они не такие длинные, как раньше. «Остановимся здесь», — сказала она, съезжая с дороги. «Нам надо заправиться. Надеюсь, у тебя остались наличные».